Репортаж о событиях невероятных Что это вы опаздываете, коллега? еще в такой день, когда Коап рассматривает чувство времени и биологические часы. Э, разве? Простите, а я думал, видите ли, что тема сегодняшнего заседания ориентировка на ближних расстояниях. ну, Этот вопрос идет вторым пунктом повестки дня. Ставьте скорее микрофон. Э, сию минуточку. Так, хорошо? Пойдет. Включаю. Напоминаю присутствующим Что определить свое местонахождение по Солнцу или звездам невозможно без точных часов, которые есть у каждого из нас. Впрочем, вы и сами об этом знаете. Биологическими часами мы сейчас и займемся. Слово предоставляется. Сова, сова, призовите к порядку эту несносную птицу. Ну что ты лезешь, петух, со своим кокореканьем? Про твои-то часы всякой знают. Мы тут вещами посложнее да потомше занимаемся. Что с него возьмешь? Неизвестное дело, выскочка. Итак, слово предоставляется... Простите, простите, не знает ли кто-нибудь, где тут часовая мастерская? Мои часы отстают на 12 часов. И вы полагаете, таракан, что это вам дает право перебивать речь председателя Коапа? Но, уважаемый Кошелот, войдите в мое положение. Меня клонит ко сну, хотя спать я должен только через 12 часов. А может быть, вас клонит ко сну не из-за часов, а от речи нашего дорогого председателя? Mm -hmm. Его манера говорить действует как снотворная. А? Черт вас знает гепард. Никогда не поймёшь, шутите вы или говорите комплименты. С высоты землю до мельчайших подробностей. Скажем, сокол сапсан за километр воробья видит. Вот бы тебе, человек, такие глаза. У нас, милые сова, есть бинокли, телескопы, микроскопы. Все это позволяет нам видеть лучше вас. Итак, мы установили, что на ближних расстояниях птицы ориентируются по зрению, что очень многие находят дорогу по запаху. Считаю, что мы в достаточной степени рассмотрели вопрос ближней ориентировки и биологических часов. Хочу только добавить, что мы несправедливо забыли о растениях. Ведь у них есть чувство времени, да еще какое... Я не буду сейчас говорить об этом подробно, но приведу любопытный факт. 200 лет назад в шведском городе Упсали на центральной площади посадили часы. Как это можно посадить часы? Что, они вырастут, что ли? Я, я не точно выразился, милая сова. Э -э, садовник соорудил большую клумбу и посадил на ней цветы. Каждый цветок раскрывался и закрывался строго в определенное время. Взглянув на клумбу, можно было совершенно точно узнать, который час. Ну, а о растениях разговор особый. Я надеюсь, что ионики за это время пришлют письма в Коап о том, какие удивительные способности они заметили у животных. И у растений? И о том, как их можно было бы... Применить в технике. Ведь наши слушатели чертовски наблюдательные. Ой, не чертыхайтесь, пожалуйста. Ведь нас будут слушать дети. А может быть и взрослые. Лучше скажите, куда нужно писать, юаником? Как куда писать? В коап? В выдуманный коап. Почему в выдуманный? В настоящий. С адресом Москва, детское радио, коап. 2П. Разумеется. Повторим адрес. Повторим еще раз. Москва, детское радио, go up.